и по меньшей мере пятью тысячами пар носков, любовно связанных из прекрасной мягкой шерсти. И, конечно, десятки тысяч писем, отправленных солдатам их женами и матерями, невестами и сестрами, отцами и дедами. Содержание всех писем было практически одинаковым. «Напиши как можно скорее. Береги себя. Надеюсь, что ты получишь мою посылку ко дню своего рождения». Но война есть война. Офицеры норвежского судна рассказали немцам, что представитель военно-морской разведки в Мельбурне, инструктируя их перед выходом в море, уверял, что Индийский океан совершенно безопасен, а мины, обнаруженные у Агулхаса, видимо, остались на память о графе Шпее, уничтоженном несколько месяцев назад. Долго задерживаться Атлантис не мог – Тирана успела передать в эфир сигнал о нападении, и хотя она неправильно дала свое место, а сам сигнал был частично заглушен немцами, оставаться на месте захвата парохода было достаточно рискованно. Пересадив на Тирану небольшую призовую команду, Роги приказал ему ходить на юг, далеко на юг, почти до самых антарктических льдов, и оставаться там до прихода Атлантиса. Свою следующую жертву «Атлантис» настиг 11 июля. Ей оказался английский теплоход City of Baghdad. Англия еще сражалась, и те, кто ставил в тотализаторе на июль, надеясь, что именно в этом месяце 1940 года закончится война, уже осознали, что деньги их «плакали». Сити оф Багдад был пароходом германской постройки, захваченной союзниками в счет репараций после Первой мировой войны. У него была настолько германская внешность, что было неудобно вести по нему огонь. «Атлантис» был вынужден сделать первый залп лишь с дистанцией 3000 метров, когда пароход не подчинился приказу остановиться и выдал в эфир целый поток предупредительных радиограмм, давая описание внешнего вида «Атлантиса» и указывая свое место. После первого же залпа «Атлантиса» радиостанция английского парохода замолчала. Снаряд удачно попал между радиорубкой и каютой капитана, раннего радиста и частично разрушив оба помещения. Когда лейтенант Мор во главе призовой команды поднялся на борт парохода, он застал капитана, роющимся в ящиках своего письменного стола, с намерением не оставить там ничего, что могло быть использовано противником. Все помещение было завалено обломками от взрыва снаряда, и было удивительно, как самому капитану удалось уцелеть. Когда Мор входил в каюту, капитан «Сити оф Багдад» Армстронг Уайт повернулся к нему спиной, делая вид, что не замечает его. Секунду помолчав, Мор миролюбиво заметил. «У вас в каюте какой-то беспорядок, сэр?» — Да, — согласился капитан, не оборачиваясь и продолжая рыться в ящиках. — Действительно, у меня в койоте небольшой беспорядок. — Могло быть и хуже, — посочувствовал Мор. — Вам еще повезло. — Вы полагаете? — продолжал вести светскую беседу капитан Нуайт, стараясь при этом перепрятать журнал радиопозывных. Мор отнял у него журнал, убедившись вскоре, что «задержись он минут на пять и дай возможность капитану уничтожить или перепрятать журнал»,